Двадцать шесть. Пожалуйте, ваш сиятельство, ожидают, сказал ласковый жирный швейцар большого дома Корчагиных, отворяя бесшумно двигавшуюся на английских петлях дубовую дверь подъезда. Кушают, только вас велено просить. Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх. Кто-нибудь есть? спросил Нихлюдов раздеваясь. Господин Колосов, да Михаил Сергеевич, а то все свои, ответил швейцар. С лестницы выглянул красавец лакей во фраке и белых перчатках. Пожалуйте, ваше сиятельство, сказал он, приказано просить. Михлёдов вошёл на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошёл в столовую. В столовой за столом сидело всё семейство, за исключением матери, княгини Софьи Васильевны. никогда не выходивший из своего кабинета. Наверху стала сидел старик Корчагин. Рядом с ним с левой стороны доктор, с другой гость Иван Иванович Колосов, бывший губернский предводитель, теперь член правления банка, либеральный товарищ Корчагина. Потом с левой стороны мисс Реддер, гувернант к маленькой сестре Мисси, и сама четырёхлетняя девочка. С правой напротив брат Мисси, единственный сын Корчагиных. Гимнозист шестого класса Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе. Ещё студент-репетитор, потом слева Екатерина Алексеевна, сорокалетняя девица славянофилка. Напротив Михаил Сергеевич или Миша Телегин, двоюродный брат Мисси, и внизу стола сама Мисси и подлин её нетронутый прибор. Ну вот и прекрасно. Садитесь. Мы ещё только за рыбой, с трудом и осторожно жуя ставными зубами, проговорил старик Корчагин, поднимая на них лёдова, налитые кровью без видимых век глаза. Типаан обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор. Хотя нихлёдов хорошо знал и много раз и за обедом видал старого Корчагина, нынче как-то особенно неприятно поразило его это красное лицо. с чувственными, смокующими губами, над заложенной за жилет салфеткой и жирная шея. Главное вся эта упитанная генеральская фигура. В них Людов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, бог знает, для чего, так как он был богат и знатен, и ему не нужно было выслуживаться, всёк и даже вешал людей, когда был начальником края. Сию минуту подадут, ваше сиятельство. сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу Лакею с бакинбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с мисси нетронутый прибор, покрытый искусно сложной крахмальной и торчащим гербом салфеткой. Нехлюдов обошёл весь стол, всем пожимая руки. Все, кроме старого Корчагина и дам, вставали, когда он подходил к ним. И это обхождение стола и пожимание рук всем присутствующим, хотя с большинством из них он никогда не разговаривал, показалось ему нынче особенно неприятным и смешным. Он извинился за то, что опоздал, и хотел сесть на пустое место на конце стола между Мисси и Екатериной Алексеевной, но старый Корчагин потребовал, чтобы он, если уж не пьёт водки, то всё-таки закусил бы у стола. на котором были омары, икра, сыры, селёдки. Них людов не ожидал того, что он так голоден. Но, начавши есть хлеб с сыром, не мог остановиться и жадно ел. "Ну что же, подрывали основы?" сказал Колосов, иронически употребляя выражение ретроградной газеты, восставшей против суда присяжных. "Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?" подрывали основы. Подрывали основы. Повторил, смеясь, князь, питавший неограниченное доверие к уму и учёности своего либерального товарища и друга. "Нехлёдов рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и Сеф, заподанный дымящийся суп, продолжал жевать. Дайте же ему поесть", улыбаясь, сказал Мисси, этим местоимением ему напоминая свою с ним близость. Колосов между тем бойко и громко рассказывал содержание возмутившей его статьи против суда присяжных. Ему поддакивал Михаил Сергеевич племянник и рассказал содержание другой статьи той же газеты. Месси, как всегда, было очень изящно и хорошо, незаметно хорошо одето. Вы должно быть страшно устали, голодны, сказала на них Людова, дождавшись, чтобы он прожевал. Нет, не особенно. А вы? Ездили смотреть картины, спросил он. Нет, мы отложили. А мы были на теннисе у Саламатовых. И действительно, мистер Крукс удивительно играет. Нехлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, который приятно действовал на его чувство, но и вследствие той атмосферы лестивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же удивительное дело. Всё в этом доме было противно ему. Всё, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов лакеев, убранства стола до самой мисси, которая ныне казалась ему непривлекательной и ненатуральной. Ему неприятен был и этот самоуверенный пошлый либеральный тон Колосова. Неприятна была бычачья самоуверенно чувственная фигура старика Корчагина. Неприятны были французские фразы славянофилки Екатерина Алексеевна, неприятны были стеснённые лица гувернантки и репетитора, особенно неприятно было местоимение ему, сказанное о нём. Нихлюдов всегда колебался между двумя отношениями к мисси: то он как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете видел в ней всё прекрасное, она казалась ему и свежа, и красиво, и умна, и естественна, а то вдруг он как бы при ярком солнечном свете видел, не мог не видеть того, чего не доставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на её лице, знал, видел, как взбиты волосы, видел остроту ногтей и главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца. Прескучная игра, сказал Колосов о теннисе. Гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве. Нет, вы не испытали. Это страшно увлекательно, возразила Мисси особенно неестественно, произнося слово страшно, как показалось нехлюдов. И начался спор, в котором приняли участие и Михаил Сергеевич, и Екатерина Алексеевна. Только гувернантка, репетитор и дети молчали и, видимо, скучали. Вечно спорят. Громко хохоча проговорил старик Корчагин, вынимая салфетку из за жилета, и гремя стулом, который тотчас же подхватил лакеев, встал из-за стола. За ним встали и все остальные и подошли к столику, где стояли полоскательницы, и на лице была теплая душистая вода. И выполоскивая рты, продолжали никому неинтересный разговор. Не правда ли? Обратилась миссис к Нихлюду, вызывая его на подтверждение своего мнения о том, что ни в чем так не виден характер людей, как в игре. Она видела на его лице то сосредоточенное и, как ей казалось, осудительное выражение, которого она боялась в нем и хотела узнать, чем оно вызвано. Право, не знаю, я никогда не думал об этом, отвечал Нихлюдов. Пойдемте к мама? спросила миссис. Да, да. сказал он, доставая папироску, и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось быть идти. Она молча вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. В самом деле, приехать к людям для того, чтобы наводить на них скуку? Подумал он о себе и стараясь быть любезным, сказал, что с удовольствием пойдёт, если княгиня примет. "Да-да, мама будет рада. Курить и там можете. И Иван иванович там" Хозяйка дома книги Несофья Васильевна была лежачая дама. Она восьмой год при гостях лежала в кружевах и лентах среди бархата, позолоты, слоновой кости, бронзы, лака и цветов и никуда не ездила, и принимала, как она говорила, только своих друзей, то есть всё то, что по её мнению чем-нибудь выделялось из толпы. Нихлюдов был принимаем в числе этих друзей. И потому что он считался умным молодым человеком, и потому что его мать была близким другом семьи, и потому что хорошо бы было, если бы Мисси вышла за него. Комната княгини Софьи Васильевны была за большой и маленькой гостиными. В большой гостиной Мисси, шедшая впереди Нелюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золочёного стульчика, посмотрела на него. Мисси очень хотела выйти замуж. И Нихлюдов был хорошая партия. Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее, не она будет его, а он ее. И она с бессознательной но упорной хитростью, такою, какая бывает у душевно больных, достигала своей цели. Она заговорила с ним теперь, чтобы вызвать его на объяснение. Я вижу, что с вами случилось что-то, — сказала она. Что с вами? Он вспомнил про свою встречу в суде, нахмурился и покраснел. Да, случилось, сказал он, желая быть правдивым. И странное, необыкновенное и важное событие. Что же? Вы не можете сказать что? Не могу теперь. Позвольте не говорить. Случилось то, что я ещё не успел вполне обдумать, сказал он и покраснел ещё более. И вы не скажете мне? Мускул на лице её дрогнул, и она двинулась стульчиком, за который держалась. Нет, не могу, отвечал он, чувствуя, что отвечая ей так, он отвечал себе, признавая, что действительно с ним случилось что-то очень важное. Ну так пойдёмте. Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные мысли, и пошла вперёд более быстрым, чем обыкновенно шагом. Ему показалось, что она неестественно сжала рот, чтобы Удержать слезы. Ему стало совестно и больно, что он огорчил ее, но он знал, что малейшая слабость погубит его, то есть свяжет. А он нынче боялся этого больше всего. И он молча дошел с ней до кабинета к медицине.